Глава 29. Мне было физически необходимо вывести Вику на чистую воду. О том, что я выяснил у Алисы, я ничего не сказал. В планах было прижать Мерзавку так, чтобы она ничего не смогла сделать, а для этого мне было нужно выяснить, с кем она отдыхала и чем занималась. Девушке я достаточно понятно объяснил, чтобы держала язык за зубами, а она в страхе, что может потерять хорошее место работы, уверила меня в том, что ни за что ничего не скажет. Чтобы не втягивать в эту историю Катю и Мишку, я принял решение какое-то время держаться от них подальше. Полностью регулировал их лечение, строго следил за качеством их пребывания, а когда по всем анализам стало ясно, что пребывание в больнице им больше не требуется, решил, что им лучше уехать домой. Дикое желание оставить их у себя дома, чтобы заниматься с мальчиком гимнастикой, съедало меня изнутри. Но здравый смысл держал меня от них подальше. Зная натуру Вики, если она хоть на минуту подумает, что я что-то чувствую к Кате, она способна сотворить много неприятного. Доставлять матери моего сына хлопоты я не собирался ни при каких обстоятельствах, а поэтому вывод напрашивался сам собой – сделать шаг назад. Сколько бы я ни пытался выведать у подруг Вики, с кем она летала в Эмираты, никто ничего не знал. Сама девушка тоже не появлялась, но я каждый день был как на иголках, потому что не появиться она просто не могла. Это не в ее природе. Естественно, никакую квартиру я не собирался переписывать на нее, учитывая то, что я узнал, но не в ее характере так просто сдаваться. Утром, приехав, как обычно, на работу в очень плохом настроении, что со мной происходило постоянно в последнее время, обнаружил на столе документы на выписку Кати с Мишей. Тяжело вздохнув, поставил свою подпись и спустился вниз, в надежде, что отвлекусь на своих маленьких пациентов и смогу хоть немного абстрагироваться. Жизнь медленно шла в тартарары а я никак не мог этого предотвратить. Внезапно около стойки при входе, где я брал карты пациентов, на мои глаза опустились две холодные ладошки а в нос ударил приторный аромат духов. Конечно же, я знал, кто за моей спиной. «Здравствуй, Вика!» Устало повернулся я на нее, убирая руки от своего лица. «Котик, ну ты все еще дуешься? Сколько можно?» Промурлыкала девушка, чем снова вызвала во мне острый приступ брезгливости. «Сколько нужно, столько и можно. И я не дуюсь, я все решил. Зачем ты пришла?» Раздраженно уточнил я, демонстративно опуская взгляд на содержимое верхней карты. «Я была у доктора, делала УЗИ, сдавала анализы. Ты же помнишь, что я ношу твоего ребенка?» обижена надула губы она. «Мог бы хоть позвонить и спросить, может, я вообще умерла?» «Не умерла же», — пробормотал я, изо всех сил стараясь вникнуть в написанное. Голова была тяжелой, а присутствие Вики только еще сильнее раздражало. Внезапно девушка подалась вперед, закинула руки мне на плечи и впилась поцелуем в губы, полностью дезориентируя меня. Пока я сообразил, что происходит, и оторвал от себя идиотку, прошло несколько мгновений, а она уже широко улыбалась, вызывая у меня мысль о том, что у нее не все дома. — Ты что творишь? — рыкнул я, схватив ее за локоть и уводя в сторону за колонну. — Что было непонятно? Мы не вместе и никогда больше не будем. — Тебе плевать на своего ребенка? — взвизгнула девушка, дергая рукой. — Ты делаешь мне больно! — я затылком ощутил, что все, кто был в вестибюле, синхронно обернулись на нас. Конечно, для них я просто веду себя очень грубой с девушкой, которая от меня беременна. Они же не в курсе, что я там ни с какого бока. «Что ты устраиваешь?» — прорычал я, делая от нее шаг назад. «Ты не понял, милый! Я не отпущу тебя! Тебе придется взять на себя ответственность! Сделал мне ребенка и думаешь, что сможешь отделаться? Не выйдет!» Девушка тряхнула копной волос, развернулась и стремительно удалилась громко цокая каблуками дорогих ботильонов. Скрипнув зубами, я огляделся и, опустив голову, вышел вон. Настроение было безнадежно испорчено, и надо было в этот момент столкнуться с Катей. Девушка выглядела очень обескуражена. Мишка, как и всегда, был в приподнятом настроении, будто не сидит сейчас в инвалидном кресле. Смотреть на то, как они уезжают, было невыносимо. Желание схватить их в охапку и утащить в свой дом, оберегать, защищать, окружить вниманием и заботой Кипела внутри так сильно, что мне пришлось натурально сжать кулаки, чтобы удержаться на месте. Девушка была явно чем-то расстроена, но увидев меня, гордо вздернула свой маленький носик и упрямо посмотрела мне в глаза. На мгновение я увидел тоску и печаль, но она быстро взяла себя в руки. Перебросившись ничего значащими фразами, мы попрощались. Работа в тот день была для меня пустой. Добравшись до дома в тот вечер, я не мог собрать мысли в кучу. Мне остро требовался человек, способны дать ответы на мои вопросы. Только среди тех, кого я знал, не было ни одного, кто мог бы это сделать. Но, как говорится, ответы тебя находят порой неожиданно. Так и случилось. Телефон зазвонил внезапно, возвращая меня из мыслей. Слушаю. Даже не взглянув на экран телефона, я взял трубку. «Привет, у меня есть новости». По голосу было совершенно непонятно, кто звонит. «Артем узнал? Это Марина». «Марина, Марина. А, это подруга Кристины». Привет, что случилось? Я был готов ко всему. Мне часто звонили разные люди, в надежде получить консультацию вне стен хаусовской, поэтому я особо не удивлялся вечерним звонкам с незнакомых номеров. Приезжая в кофейню около универа через час, я знаю, с кем Вика летала в Эмираты.